Глава 65. В те моменты, когда сила Источника Вознесения еще не до конца покинула Вседержителя, он многое понял. Он осознал мощь Ферухимии и справедливо убоялся ее. Он знал, что большинство тересийцев не признают его героем, потому что он не соответствовал пророчеству. Они должны были увидеть в нем узурпатора, который убил посланного ими истинного героя. Так все на самом деле и было. Думаю, с течением времени Разрушитель победил бы Вседержителя и заставил делать ужасные вещи. Но его решения в самом начале были продиктованы логикой, а не чувствами. Вседержитель сделал ставку на рожденных туманом. Наверное, он мог бы сохранить аламантию в секрете и сделать своими воинами и убийцами феррухимиков. Но, думаю, он поступил мудро. Сама природа феррухимии располагает к занятию наукой. химиков с их невероятной памятью с годами было бы все труднее контролировать. Вседержитель не смог с ними справиться до конца, даже когда поработил весь народ. Аламантия же была не только чем-то новым и впечатляющим, но еще и позволяла подкупать королей. Обещания наделить мистическими способностями легко превращали их в союзников. С небольшого выступа скалы Элленд смотрел на свое войско. Внизу колоссы прокладывали в пепле дорогу для людей, которые должны были пойти в атаку сразу же за чудовищами. Элент ждал. Хэм стоял в нескольких шагах от него. «Я одет в белое. Это цвет чистоты. Я пытаюсь быть воплощением добра и справедливости для моих людей». «У колоссов не должно возникнуть проблем с укреплениями», — негромко проговорил Хэм. «Они будут прыгать на стены и карабкаться по уступам». Элленд кивнул. «Скорее всего, людям и не придется вступать в бой. Колоссы сами по себе обеспечивали численное преимущество, и было маловероятно, что солдатам Йомина вообще приходилось с ними сталкиваться. Колоссы чувствовали приближение битвы. Элленд ощущал их растущее возбуждение. Они рвались с поводка, желая броситься в атаку». «Как думаешь, Хэм, это правильно?» «Это логично, Эл», — громила почесывал подбородок. «Атаковать сейчас наша единственная возможность — спасти Вин, и мы больше не можем держать город в осаде!» Хэм помедлил, покачал головой, и в его голосе проскользнули неуверенные нотки, как бывало всякий раз, когда он размышлял над очередным парадоксом. «С другой стороны, натравливать Орду колоссов на город — и в самом деле аморально. Не знаю, сможешь ли ты их контролировать, когда они начнут бесчинствовать!» Стоит ли жизнь вин жизни хотя бы одного невинного ребенка? Я не знаю. Хотя быть может, мы спасем еще больше детей, если перевезем их на нашу территорию. Не стоило спрашивать Хема, подумал Элленд. Он не умеет давать прямые ответы. Он окинул взглядом поле. Синие тела колосов четко выделялись на черном фоне. При помощи олова можно было разглядеть, как на скалах, служивших Фадрикса укреплениями, собираются люди. «Нет!» — сказал вдруг Хэм. Элленд снова перевел взгляд на Громилу. «Нет!» — повторил тот. «Мы не должны атаковать!» «Хэм?» — искренне изумился Элленд. «Ты наконец-то смог принять решение?» «Да!» Впервые в жизни Хэм не стал ничего объяснять или обосновывать. Император перевел взгляд на город. «Что бы сделала Вин? Первой мыслью было, что она бросилась бы в атаку. Но потом элент вспомнил, в каком виде нашел ее после нападения на башню Сетта. Она забилась в угол и плакала. «Нет», — подумал он. «Нет, она бы этого не сделала. Даже ради того, чтобы защитить меня. Она учится на своих ошибках». «Хэм», — сказал он неожиданно для самого себя. «Прикажи людям сниматься с лагеря. Мы возвращаемся в Лютадель». Судя по выражению лица, Громила явно не ожидал, что Элент придет к такому же выводу, что и он сам. «А Вин?» «Я не стану брать город штурмом», — покачал головой Элленд. «Не буду принуждать этих людей к покорности, даже если это ради их собственного блага. Мы найдем другой способ освободить Вин». «Сэт будет в ярости», — ухмыльнулся Громила. «Он паралитик. Что он с нами сделает?» «Покусает?» — пожал плечами Элленд. «Все». Хватит, пора слезть со скал и разобраться с происходящим в Лютадели. «Они отступают, мой господин!» — сообщил солдат. Вин облегченно вздохнула. Разрушитель стоял, сцепив за спиной руки, и лицо у него было каменное. Марш положил руку, похожую на клешню, на плечо Йомину. Оба смотрели в окно. Разрушитель привел инквизитора. «Должно быть, устал от моих попыток разговорить Йомина». и вызвал сюда существо, которому поручитель должен был подчиниться. «Это очень странно», — проговорил, наконец, разрушитель. Вин тихонько вздохнула и пошла на риск. «Разве ты не видишь?» — спросила она едва слышно. Разрушитель повернулся. «Ты ведь и в самом деле не понимаешь, да?» — Вин улыбнулась. «На этот раз марш тоже обернулся». «Думаешь, я не поняла?» Думаешь, я не знала, что все это время тебе был нужен Атиум? Ты следовал за нами от пещеры к пещере, разжигал мои чувства, заставляя искать его для тебя. Ты действовал так грубо. Твои колоссы всегда приближались к городу только после того, как мы узнавали, что он оказывался следующим в очереди. Ты посылал их туда, чтобы заставить нас поторопиться, но они ни разу не добрались туда слишком быстро. Дело в том, что мы все знали». «Невозможно». прошептал разрушитель. чего же?» — не согласилась Вин. «Вполне возможно. Атиум ведь тоже металл, разрушитель. Ты не видишь его. Твое зрение затуманивается, когда вокруг слишком много металла, верно? Он твоя сила. Ты используешь его, чтобы создавать инквизиторов. Но при этом он для тебя как свет, который может и ослепить. Ты не увидел, когда мы в самом деле нашли атиум. Ты просто поддался на наши уловки». Марш отпустил Йомина и пролетел через комнату. «Где он?» Схватив вин за руки, заорал Инквизитор и встряхнул ее. Она рассмеялась, отвлекая Марша, и потянулась к его поясу. Но он тряс ее слишком сильно, пальцы никак не могли достичь цели. «Ты мне скажешь, куда выдели Атиум, дитя?» — спокойно проговорил Разрушитель. «Разве я тебе не объяснил? Со мной нельзя бороться». Ты, наверное, считаешь себя умной, но на самом деле ничего не понимаешь. Ты даже не знаешь, что такое Атиум. Думаешь, я отведу тебя туда, где он спрятан?» — покачала головой Вин. Марш снова ее встряхнул, словно трещотку. Вин стиснула зубы. Когда он остановился, перед глазами все поплыло. Чуть поодаль она с трудом могла разглядеть Йомина, который с мрачным видом наблюдал за происходящим. «Йомин!» — окликнула Вин. «Твой народ теперь в безопасности, и ты по-прежнему не веришь, что Элленд — хороший человек?» Марш швырнул ее прочь, и, рожденная туманом, сильно ударилась об пол. «Ах, дитя!» — разрушитель опустился на колени рядом. «Неужели мне и впрямь надо доказывать, что ты мне не соперник?» «Йомин!» — крикнул Марш, поворачиваясь. «Приготовь своих людей!» «Я хочу, чтобы вы пошли в атаку!» «Что?» — поразился поручитель. «Атака, мой господин?» «Да», — подтвердил Марш. «Я хочу, чтобы ты собрал всех своих солдат и послал их атаковать лагерь Элленда Венчера!» «Мой господин, я должен оставить укрепление без защиты? Напасть на войско колоссов?» «Я приказываю тебе!» Поручитель на миг застыл. «Йомин!» — Вин с трудом приподнялась. «Разве ты не видишь, что он тобой манипулирует?» Йомин не ответил. Он выглядел обеспокоенным. «Как он вообще может обдумывать такой приказ?» «Видишь?» — прошептал разрушитель. «Ты видишь мою силу? Теперь понимаешь, что мне подвластна даже их вера». «Передайте мой приказ!» Повернувшись спиной к Вин, обратился Йомин к своим солдатам. Наши люди пойдут в атаку. Скажите, Вседержитель защитит их. «Вот тебе раз», — произнес стоявший рядом с Эллендом посреди лагеря Хэм. «Этого я не ожидал». Наблюдавший, как из ворот Фадрик сольется поток вооруженных людей, Элленд кивнул. Некоторые спотыкались в глубоком пепле, другие рвались вперед. В целом отряд продвигался очень медленно. «Кое-кто остался», — император указал на стены. У Громилы не было олова, и он не мог видеть, что там выстроились солдаты. Люди Эленда сворачивали лагерь. Колоссы послушно ждали вдали. «И о чем только думает Йомин?» — удивился Хэм. «Этого недостаточно, чтобы атаковать колоссов». «Мы поступили так же, когда напали на лагерь колоссов в Вититане», — подумал Элент. «Что-то в происходящем его очень сильно беспокоило». «Отступаем!» — приказал он. Э! Трубить отступление!» — скомандовал император. «Покинуть позиции? Прикажи солдатам уходить!» По его безмолвной команде колоссы двинулись прочь от города. Солдаты Йомина все еще пробирались сквозь пепел. Колоссы Эленда прокладывали путь для его людей. Расстояние между войсками противников оставалось значительным. «Самое странное отступление из всех, какие я только видел», — заметил Хэм, но повиновался приказу. «Вот оно!» Взволнованно подумал Элент. «Наконец-то я разберусь, что за странные дела творятся в этом городе». Йомин тихо плакал. По его щекам текли скупые слезы. Он стоял с прямой спиной, не глядя в окно. «Он боится, что послал людей на смерть», — подумала Вин. Она понемногу продвигалась к нему. Марш смотрел в окно. Разрушитель с любопытством наблюдал за ней. «Йомин!» — окликнула Вин. Тот повернулся. «Это проверка», — пояснил он. «Инквизиторы — святые слуги Вседержителя. Я сделаю, что мне велят, и Вседержитель защитит моих людей и мой город. Тогда ты все увидишь сама». Вин стиснула зубы и заставила себя приблизиться к маршу. Она выглянула в окно и с удивлением увидела, что армия Эленда отступает перед солдатами Йомина. Защитники Фадрикса выглядели неубедительно, Ей показалось, что они специально двигаются так медленно, чтобы превосходящие силы противника убрались как можно дальше. Солнце садилось. Маршу отступление Эленда очень не понравилось. Этого было достаточно, чтобы заставить Вин улыбнуться. И Марш снова схватил ее. «Думаешь, ты победила?» Он наклонился так, что штыри в его глазницах почти касались лица Вин. Рожденная туманом снова потянулась к его поясу. «Еще чуть-чуть!» «Ты заявила, что играла со мной дитя!» Разрушитель шагнул прямо к ней. «Но это с тобой играли. Колоссы, которых вы считаете своими слугами, на самом деле питаются моей силой. Думаешь, я позволил бы вам управлять ими, если бы это не принесло мне какой-то выгоды?» Вин обдала волной холода. «Ох, нет!» Элленд почувствовал, как что-то лопнуло. Ощущение было ужасным, словно часть его внутренности вырвали одним движением. Он рухнул, не завершив стальной прыжок, и тяжело ударился о выступ скалы. Судорожно вздохнул и понял, что дрожит. — Что за дьявольщина? — подумал император, схватившись за голову, внутри которой все грохотало. А потом понял. Он больше не чувствовал колоссов. В отдалении синекожие чудовища остановились, а потом к ужасу Элленда повернули в противоположную сторону. и бросились на его людей. Марш держал ее крепко. Гемалургия — его сила вин. Вседержитель сглупил, когда воспользовался ею. Дурень! Каждый раз, создавая инквизитора или колосса, он творил нового слугу для своего врага. Разрушитель терпеливо ждал, зная, что когда он наконец-то вырвется на свободу, «У него будет целая армия помощников!» Йомин находился у другого окна. Он вдруг тихо охнул. «Ты выполнил обещание!» — воскликнул поручитель. «Колоссы атакуют собственное войско!» «Твои люди следующие, Йомин!» Вин почувствовала головокружение. «Потом они уничтожат твой город!» «Все заканчивается!» — прошептал разрушитель. Все становится на свои места. Где Атиум? Не хватает только его. Марш в очередной раз тряхнул Вин, и она наконец-то дотянулась до его одеяния, пальцами натренированными еще в раннем детстве, благодаря урокам брата, пальцами воровки. «Ты не обманешь меня, Вин», — заявил разрушитель. «Я бог». Марш отпустил ее руку и замахнулся, словно собираясь ударить. В его движениях чувствовалась сила, горение Пьютера ничем не перепутаешь. Он был аламантом, как и все инквизиторы, поэтому носил с собой металлы. Вин поднесла руку к рту и осушила флакон, который вытащила у Марша из-за пазухи. Инквизитор замер. Разрушитель смолк. Вин улыбнулась. Пьютер загорелся в ее желудке, и она почувствовала себя снова живой. Ушла из-под удара Марша и выбила его из равновесия, потянув вторую руку, которым он все еще ее удерживал. Инквизитор едва устоял на ногах, и, повернувшись к Вин, обнаружил, что она сжимает в пальцах свою сережку. А потом эта серьга полетела, направленная сталью и алюминием прямо ему в лоб. Маленький кусочек металла пронзил голову Марша насквозь и вышел через затылок. Инквизитор упал, а Вин отбросила аламантической отдачей. Она врезалась в стену, и солдаты, хватаясь за оружие, с криками разбежались. Изумленный Йомин повернулся. «Йомин!» — крикнула Вин. «Отзови своих людей! Пошли всех на городские стены!» В воцарившемся хаосе разрушитель исчез. Возможно, он отправился наблюдать за колоссами. Йомин выглядел нерешительным. «Я... Нет, я не откажусь от своей веры. Я должен быть сильным!» Стиснув зубы, Вин поднялась. «Он раздражает меня временами почти так же сильно, как и Элленд», — подумала она, — подбираясь к телу Марша. Сунув руку ему за пазуху, вытащила второй и последний фиал из запаса Инквизитора. Выпила, восстанавливая металлы, сожженные дюралюминием. Потом запрыгнула на подоконник. Туман клубился уже вовсю. Солнце еще не зашло, но он теперь начинался все раньше и раньше. С одной стороны, войско Эленда было окружено взбесившимися колоссами, с другой — солдатами Йомина, которые не нападали, но закрывали путь к отступлению. Вин уже хотела выпрыгнуть из окна, чтобы присоединиться к битве, как вдруг заметила кое-что еще. Небольшой отряд колоссов. Тысяча. Достаточно мало, чтобы и Элент и Йомен про них забыли. Даже разрушитель, похоже, не обратил на них никакого внимания, потому что эти твари просто стояли, наполовину засыпанные пеплом, словно скопище молчаливых каменных статуй. Колоссы Вин. Те самые, которых ей отдал Элент во главе с человеком. С коварной улыбкой – Вин приказала им напасть. На людей Йомина. «Я тебя предупреждаю, Йомин!» Заметила она, спрыгивая с подоконника обратно в комнату. «Колоссам плевать, на чьей стороне люди. Они просто убивают всех подряд. Инквизиторы сошли с ума после смерти Вседержителя. Ты разве не заметил, что говорил этот?» Йомин задумался. «Он даже признал, что Вседержитель мертв, Йомин!» Гневно проговорила Вин. «Твоя вера достойна похвалы. Но бывает так, что приходится просто сдаться и двигаться дальше». Один из капитанов что-то крикнул. Йомин повернулся обратно к окну и невольно выругался. Вин тотчас же что-то почувствовала. Что-то тянуло на себя ее колоссов. Она вскрикнула, когда их оторвало совсем, но свое дело они сделали. Йомин выглядел обеспокоенным. Он успел увидеть, как колоссы атакуют его людей. «Отступайте в город!» Наконец-то заорал поручитель, поворачиваясь к гонцам. «И прикажите впустить за крепостные стены людей Венчера!» Вин облегченно вздохнула. А потом что-то схватило ее за ногу. Она глянула вниз и с удивлением увидела, что Марш поднялся на колени. Сережка пронзила насквозь его мозг, но поразительные способности инквизиторов к исцелению, похоже, могли преодолеть и такую рану. «Дура!» — выругался Марш, вставая. Даже если Йомин обратится против меня, я могу его убить, и его солдаты последуют за мной. Он внушил им веру во Вседержителя, и теперь она принадлежит мне по праву наследования. Вин глубоко вздохнула и ударила Марша аламантическим гашением, усиленным дюралюминием. Если такой трюк работал с колоссами и кондра, отчего бы ему не сработать и с инквизитором? Марш пошатнулся. Гашения Вин хватило лишь на краткий миг, а потом она точно врезалась в стену. Вроде той, о ударилась, когда в первый раз попробовала управлять танцуном или впервые взяла на себя контроль над группой колоссов. Вин толкнула, вложив в удар все свои силы. Она была близка к тому, чтобы захватить контроль над телом Марша, но ей не хватило совсем чуть-чуть. Стена внутри его сознания оказалась слишком крепкой, а урожденный туманом оставался всего лишь один фиал с металлами. Стена отбросила ее назад. Вин закричала от отчаяния. Марш рыча схватил ее за шею. Судорожно вздохнув, Вин с изумлением увидела, как инквизитор начал увеличиваться в размерах. Он становился сильнее, как... «Фирухимик», — поняла она. «Я в беде». Люди в комнате кричали, но Вин их не слышала. Рука Марша, теперь огромная и крепкая, сжимала горло, душила. Только Пьютер позволял оставаться в живых. Вин вспомнила, как много лет назад ее точно так же держал другой инквизитор в тронном зале Вседержителя. В тот раз Марш ее спас. Была какая-то злая ирония судьбы в том, что теперь именно он ее задушит. Нет, еще нет. Вокруг начал клубиться туман. Марш застыл, но его рука продолжала сжимать ее горло. Вин начала впитывать силу из тумана это происходило опять она не знала как и почему но все повторялось Вин вбирала туман всем телом как в тот день, когда убила вседержителя каким- то образом туман проникал в нее наполняя невероятной аломантической мощью и всю свою новообретенную силу рожденная туманом обрушила на эмоции марша стена внутри его треснула взорвалась. На мгновение у Вин сильно закружилась голова. Она увидела мир глазами Марша и даже в каком-то смысле поняла его, его любовь к разрушению, его ненависть к самому себе. И сквозь все это уловила смутный отблеск чего-то еще – силы, которая пряталась под маской благопристойности, но на самом деле ненавидела все вокруг и пылала жаждой уничтожения. Разрушитель был совсем не похож на туман. Марш закричал. и выпустил Вин. Странная сила ее покинула, но это уже не имело значения, потому что Инквизитор выскочил из окна и исчез в тумане. Закашлившись, Вин с трудом поднялась на ноги. «Я это сделала, и я снова взяла силу у тумана. Но почему сейчас? Почему именно сейчас, после стольких неудачных попыток?» Времени на размышления не осталось. Колоссы продолжали атаковать. Вин повернулась к озадаченному Йомину. «Продолжайте отступление в город!» — крикнула она. «А я иду на помощь!» Эленд сражался отчаянно, повергая колоссов одного за другим. Даже для него это было опасно и трудно. Захватить контроль над колоссами не получалось. Как он ни старался на свою сторону, не удалось перетащить ни одного чудища. Оставалось лишь с ними биться, потому что люди Эленда не были готовы к сражению. Им пришлось слишком быстро сняться с лагеря. Очередной колосс замахнулся, его меч просвистел в опасной близости от головы Элленда. Выругавшись, тот бросил монету и отпрыгнул в сторону, пролетев над головами своих солдат обратно в лагерь. Они смогли добраться до своих оборонительных сооружений, и это было здорово, потому что иначе пришлось бы сражаться по пояс, а то и по грудь в пепле. Группа из десяти стрелков осыпала колоссов монетами, а лучники выпускали залпы стрел. Бойцов поддерживали хвататели, которые отшвыривали прочь мечи колоссов. Громилы дрались в первых рядах группами по двое-трое, прикрывая собой бреши, появлявшиеся в рядах защитников. Но все равно их положение было очень тяжелым. Войско Эленда могло сопротивляться орде колоссов немногим более успешно, чем войско Фадрикса. С ног до головы, покрытый кровью колоссов, император приземлился посреди полуразобранного лагеря. Чуть поодаль кричали люди, удерживая периметр лагеря при помощи аламантов. Основная часть армии колоссов толпилась к северу от лагеря, но элент не мог переместить своих людей ближе к Фадриксу, не рискуя превратить их в мишени для лучников Йомина. Пока элент пытался отдышаться, к нему подбежал слуга с чашкой воды. Неподалеку сидел Сет, занятый проработкой тактики боя. Отшвырнув пустую чашку, император направился к генералу. На небольшом столе перед ним лежала карта местности, но на ней не было никаких отметок. Колоссы располагались слишком близко, битва шла на расстоянии нескольких ярдов и не имело смысла переносить происходящее на карту. «Никогда мне эти твари не нравились!» Сет тоже отпил воды. Подошел хирург в сопровождении слуги и принялся бинтовать руку Элинда. До сих пор он и не замечал, что ранен. «Ну что ж», — проговорил Сет. Мы хотя бы умрем в бою, а не от голода. Элент фыркнул и снова поднял свой меч. Небо сделалось почти черным. У них оставалось совсем мало времени до того, как кто-то рухнул с небес прямо на стол Сетта. Элент! выкрикнула Вин, отступайте в город! Йомин откроет вам ворота! Вин! улыбнулся Элент, где же ты была? Меня задержали инквизиторы, злобное божество. Поторопитесь! «А я попробую отвлечь колоссов».